пришло сообщение, что эшелон отправится не раньше, чем через четыре часа. Путь на Хатван занят поездами с ранеными. Ходили слухи, что у Эгера столкнулись санитарный поезд с поездом, везшим артиллерию. Из Будапешта отправлены туда поезда, чтобы оказать помощь. Фантазия батальона разыгралась, толковали о двух сотнях убитых и раненых, о том, что эта катастрофа подстроена, нужно же было заместить следы мошенничества при снабжении раненых. Это дало повод к острой критике снабжения батальона и к разговорам о воровстве на складах и в канцеляриях. Большинство придерживалось того мнения, что старший батальонный писарь Баутенцель всем делится с офицерами. В штабном вагоне... Капитан Сагнар заявил, что согласно маршруту они, собственно, должны бы уже быть на Галицийской границе. В Эгере им обязаны выдать для всей команды на три дня хлеба и консервов, но до Эгера еще десять часов езды, а кроме того, в связи с наступлением за Львовом, там скопилось столько поездов с ранеными, что, если верить телеграфным сообщениям, Ни одной буханки солдатского хлеба, ни одной банки консервов достать невозможно. Капитан Сагнер получил приказ вместо хлеба и консервов выплатить каждому солдату по 6 крон 70 геллеров. Эти деньги выдадут при уплате жалования за 9 дней, если капитан Сагнер к этому времени получит их из бригады. В кассе сейчас только 12 чем-то тысяч крон. Это свинство со стороны полка. не выдержал поручик Лукаш, отправить нас без гроша. Прапорщик Вольф и поручик Колорш начали шептаться о том, что полковник Шредер за последние три недели положил на свой личный счет в Венский банк 16 тысяч крон. Поручик Колорш потом объяснял, как накапливают капитал. Сопрут, например, в полку 6 тысяч и сунут их в собственный карман, а по всем кухням Совершенно логично отдается приказ. Порцию гороха на каждого человека сократить в день на три грамма. В месяц это составит 90 граммов на человека, в каждой ротной кухне накапливается гороха не менее 16 кило, ну а в отчете повар укажет, что горох израсходован весь. Поручик Колорш в общих чертах рассказал Вольфу и о других достоверных случаях, которые он лично наблюдал. Такими фактами переполнена была деятельность всей военной администрации, начиная от старшего писаря в какой-нибудь несчастной роте и кончая хомяком в генеральских эполетах, который делал себе запасы на послевоенную зиму. Война требовала храбрости и в краже. Интенданты бросали любвеобильные взгляды друг на друга, как бы желая сказать «мы единое тело и единая душа». Крадем, товарищи, мошенничаем, братцы, но ничего не поделаешь, против течения не поплывешь. Если ты не возьмешь, возьмет другой, да еще скажет о тебе, что ты не крадешь потому, что уж вдоволь награбил. В вагон вошел господин с красно-золотыми лампасами. Это был один из инспектирующих генералов, разъезжающих по всем железным дорогам. — Садитесь, господа, — любезно пригласил он, радуясь, что накрыл какой-то эшелон, даже не подозревая о его пребывании здесь. Капитан Сагнер хотел отрапортовать, но генерал отмахнулся. — В вашем эшелоне непорядок. В вашем эшелоне еще не спят. В вашем эшелоне уже должны спать. В эшелонах, когда они стоят на вокзале, следует ложиться спать, как в казармах, в девять часов. Отрывисто пролайло он. Около девяти часов вывести солдат в отхожие места за вокзалом, а потом идти спать. Иначе команда ночью загрязнит полотно железной дороги. Вы понимаете, господин капитан? Повторите. Или нет, не повторяйте, а сделайте так, как я желаю. Трубить сигнал, погнать команду в отхожие места, играть с Зорю и спать. Проверить, и кто не спит, наказывать. да всё «Все? Ужин раздать в шесть часов». Потом он заговорил о давно минувших делах, о том, чего вообще никогда не было, что было где-то, так сказать, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве. Он стоял как призрак из царства четвертого измерения. «Ужин раздать в шесть часов». продолжал он, глядя на часы, на которых было десять минут двенадцатого ночи. — В половине девятого тревога, испражняться и спать. На ужин в шесть часов гуляш с картофелем вместо ста пятидесяти граммов швейцарского сыра. Потом последовал приказ проверить боевую готовность. Капитан Сагнер опять приказал трубить тревогу, А генерал-инспектор, следя, как строится батальон, расхаживал с офицерами и неустанно повторял одно и то же, как будто все были идиотами и не могли понять его сразу. При этом постоянно показывал на стрелке часов. Итак, извольте видеть, в половине девятого испражняться, а через полчаса спать. Этого вполне достаточно. В это переходное время у солдат и без того редкий стул. Главное, подчеркиваю, это сон. Сон укрепляет для дальнейших походов. Пока солдаты в поезде, они должны отдохнуть. Если в вагонах недостаточно места, солдаты спят поочередно. Одна треть солдат удобно располагается в вагоне и спит от девяти до полуночи, а остальные стоят и смотрят на них. Затем, после того как первые выспались, они уступают место второй трети, которая спит от полуночи до трех часов. Третья партия спит от трех до шести. Потом побудка, и команда идет умываться. На ходу из вагонов не выскакивать. Расставить патрули, чтобы солдаты на ходу не соскакивали. Если солдату переломит ногу неприятель, генерал похлопал себя по ноге, это достойно похвалы. Но калечить себя соскакиванием с вагонов на полном ходу наказуемо. Так, стал быть, это ваш батальон, — обратился он к капитану Сагнеру, рассматривая заспанные лица солдат. Многие не могли удержаться, и внезапно разбуженные зевали на свежем ночном воздухе. — Это, господин капитан батальон Зевак! Солдаты в девять часов должны спать! Генерал остановился перед одиннадцатой ротой, на левом фланге которой стоял и зевал во весь рот Швейк. Из приличия он прикрывал рот рукой, но из-под нее раздавалось такое мычание, что поручик Лукаш дрожал от страха, как бы генерал не обратил внимания на Швейка. Ему показалось, что швейк зевает нарочно. Генерал, словно прочитав мысли Лукаша, обернулся к Швейку и подошел к нему. — Чех или немец? — Чех, — осмелюсь доложить господин генерал-майор. — Добже. — сказал генерал Почерский. Он был поляк, знавший немного Почерски. — Ты ржевешь, как корова на сеном. Молчи, заткни глотку, не мычи. Ты уже был в отхожем месте? — Никак нет, не был, господин генерал-майор. Отчего ты не пошел с другими солдатами? Осмелюсь доложить господин генерал-майор на маневрах в Писаке. Господин полковник Вахтуль сказал, когда весь полк во время отдыха полез в рожь, что солдат должен думать не только о сортире, солдат должен думать и о сражении. Впрочем, осмелюсь доложить. Что нам делать в отхожем месте? Нам нечего из себя выдавливать. Согласно маршруту, Мы уже на нескольких станциях должны были получить ужин, и ничего не получили. С пустым брюхом в отхожее место не лезь. Швейк в простых словах объяснил генералу общую ситуацию и посмотрел на него с такой неподдельной искренностью, что генерал ощутил потребность всеми средствами помочь им. Если уж действительно дается приказ идти строим в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то внутренний. физиологически обоснован. — Отошлите их спать в вагоны, — приказал генерал капитану Сагнару. А как случилось, что они не получили ужина? Все эшелоны, следующие через эту станцию, должны получить ужин. Здесь питательный пункт, иначе и быть не может. Имеется точно установленный план. Генерал все это произнес тоном, недопускающим возражений. Отсюда вытекало Так как было уже около двенадцати часов ночи, а ужинать, как он уже прежде указал, следовало в шесть часов, то, стало быть, ничего другого не остается, как задержать поезд на всю ночь и на весь следующий день до шести часов вечера, чтобы получить гуляш с картошкой. Нет ничего хуже, с необычайно серьезным видом, сказал генерал, как во время войны при переброске войск забывать об их снабжении. Мой долг выяснить истинное положение вещей и узнать как действительно обстоит дело в комендатуре станции ибо господа иногда бывают виноваты сами начальники эшелонов при ревизии станции субботице на южно боснийской дороге я констатировал что шесть эшелонов не получили ужина только потому что начальники эшелонов забыли потребовать его шесть раз на станции варился гуляш с картошкой но никто его не затребовал. Этот гуляш выливали в одну кучу. Образовались целые залежи гуляша с картошкой, а солдаты, проехавшие в Субботице мимо куч и гор гуляша, уже на третьей станции христорадничали на вокзале, вымаливая кусок хлеба. В данном случае, как видите, виновата была не военная администрация. Генерал развел руками. — Начальники эшелонов не исполнили своих обязанностей. — Пойдемте в канцелярию. Офицеры последовали за ним, размышляя, отчего все генералы сошли с ума одновременно. В комендатуре выяснилось, что о Гулеше действительно ничего не известно. Правда, варить гуляш должны были для всех эшелонов, которые проследуют мимо этой станции. Потом пришел приказ вместо гуляша начислить каждой части войск 72 геллера на каждого солдата, так что каждая проезжающая часть имеет на своем счету 72 геллера на человека, который она получит от своего интендантства, дополнительно при раздаче жалования. Что касается хлеба, то солдатам выдадут на остановке в Ватиане по полбуханке. Комендант питательного пункта не струсил и сказал прямо в глаза генералу, что приказы меняются каждый час. Бывает так, для эшелонов приготовят обед, но вдруг приходит санитарный поезд, предъявляет приказ высшей инстанции и конец. Эшелон оказывается перед проблемой пустых котлов. Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось. В начале войны было гораздо хуже. Ничего не дается сразу необходимый опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка. Могу вам привести конкретный пример? — сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие. — Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван два дня тому назад, не получили хлеба. А вы его завтра получите. Ну, теперь пойдемте в вокзальный ресторан. В ресторане генерал опять завел разговор о подхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих кактусов. Генерал уделял отхожим местам столько внимания, будто от них зависела победа австро-венгерской монархии. По поводу ситуации, создавшейся в связи с объявлением Италии войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах наше несомненное преимущество в итальянской кампании. победа австрии явно вытекала из отхожего места для генерала это было просто путь к славе шел по рецепту в шесть часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой в половине девятого войска опорожнится в отхожем месте, а в девять все идут спать. перед такой армией неприятель в ужасе удирает генерал-майор задумался, Закурил операс и долго-долго смотрел в потолок. Операс, марка дорогих сигарет. Он мучительно припоминал, что бы еще такое сказать в назидание офицера Машелона, раз уж он сюда попал. — Ядро вашего батальона вполне здоровое, — вдруг начал он, когда все решили, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать. Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил, своей прямотой и выправкой, подает надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови. Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положение, продолжил свою речь. «Подпоручик Дуб». Рабская душонка уставился в потолок вслед за ним. «Однако ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были преданы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам не достает человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти все нити». Он должен знать, что содеяло каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан, вы должны выделить историографа батальона. Потом он посмотрел на стены и часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться. На путях, стоял личный инспекторский поезд, и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон. Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придется ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить два вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и которые продал военному поставщику сена фирме Левенштейн так, как продают рожь на корню. Казна снова купила эти два вагона у той же фирмы, но комендант оставил их на всякий случай в тупике. Может быть, придется еще раз перепродать сено фирме Левенштейн? Зато все военные инспектора, проезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поет на славу. На утро следующего дня эшелон еще стоял на станции. Настала побудка, солдаты умывались около колонок из котелков, генерал со своим поездом еще не уехал, и пошел лично ревизовать отхожие места. Сегодня солдаты ходили сюда по приказу, отданному в этот день капитаном Сагнером ради удовольствия генерал-майора. — Отделениями. Под командой отделенных командиров. Чтобы доставить удовольствие подпоручику Дубу, капитан Сагнер назначил его дежурным. Итак, подпоручик Дуб надзирал за отхожими местами. Отхожее место в виде двухрядной длинной ямы вместило два отделения роты. Солдаты прямо сидели на корточках над рвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелетом в Африку. У каждого из подспущенных штанов выглядывали голые колени, у каждого на шее висел ремень, как будто каждый готов был повеситься и только ждал команды. Во всем была видна железная... воинская дисциплина и организованность. На левом фланге сидел Швейк, который тоже втиснулся сюда и с интересом читал обрывок страницы из бог-весть какого романа Ружены Есинской. Ружена Есинская, 1863-1940. Чешская писательница. В «Дешнем пансионе» К сожалению, дамы, ем неопределенно, в действительности может быть больше ге в большинстве в себе самой, заключенная по те, в своей комнаты или ходи в национальном празднике. А если выронил т, шел лишь человек и только стосковался об э, улучшалась или не хотела с таким успехом, Стать, как бы сами этого хотели, ничего не оставалось молодому крышичке. Швейк поднял глаза, невзначай посмотрел по направлению к выходу из отхожего места и замер от удивления. Там, в полном параде, стоял вчерашний генерал-майор со своим адъютантом, а рядом подпоручик дуб, что-то старательно докладывавший им. Швейк оглянулся. Все продолжали спокойно сидеть над ямой, и только унтера как бы оцепенели и не двигались. Швейк понял всю серьезность момента. Он вскочил, как был, со спущенными штанами, с ремнем на шее, и, использовав в последнюю минуту клочок бумаги, заорал «Встать смирно! Равнение направо!» и взял под козырек два взвода. со спущенными штанами и с ремнями на шее поднялись над ямой. Генерал-майор приветливо улыбнулся и сказал «Вольно! Продолжайте!» Отделенный Малик первый подал пример своему взводу, приняв первоначальную позу. Только Швейк продолжал стоять, взяв под козырек, ибо, с одной стороны, к нему грозно приближался подпоручик Дуб, с другой — улыбающийся генерал-майор. «Вас я видел ночью», — обратился генерал-майор к швейку, представшему перед ним в такой невообразимой позе. Взбешенный подпоручик Дуб бросился к генерал-майору. «Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, солдат этот слабоумный слывет за идиота. Фантастический дурак!» «Что вы говорите?» Господин лейтенант неожиданно заорал на подпоручика Дуба генерал-майор, доказывая как раз обратное. Простой солдат знает, что следует делать, когда подходит начальник, а вот унтер-офицер начальство не замечает и игнорирует его. Это точь-в-точь, точь, как на поле сражения. Простой солдат в минуту опасности принимает на себя команду, ведь господину... — Поручику Дубу как раз и следовало бы подать команду, которую подал этот солдат. — Ты уже вытер задницу? — спросил генерал-майор Швейк. — Так точно, господин генерал-майор! Все в порядке! — Больше срать не будешь? — Так точно, генерал-майор! Готов! — Ну так подтяни штаны и встань опять во фронт! Так как во фронт генерал-майор произнес несколько громче, то сидевшие рядом с генералом начали привставать над ямой. Однако генерал-майор дружески махнул им рукой и нежным отцовским голосом сказал «Да нет, вольно, вольно, продолжайте». Швейк уже в полном параде стоял перед генерал-майором, который произнес по-немецки краткую речь. Уважение к начальству, знание устава и присутствие духа на военной службе — это все. А если к этим качествам присовокупить еще и доблесть, то ни один неприятель не устоит перед нами. Генерал, тыча пальцем в живот швейка, указывал под поручку Дубу. Заметьте этого солдата. По прибытии на фронт немедленно повысить и при первом удобном случае представить к бронзовой медали за образцовое исполнение своих обязанностей и знания. «Понимаете, что я хочу сказать?» «Можете идти». Генерал-майор удалился, а подпоручик Дуб громко скомандовал так, чтобы генерал-майору было слышно. «Первое отделение встать! Ряды вздвой! Второе отделение...»